Эпилог. Яна. Часы показывали шесть утра, но никто в квартире не спал. Почти никто. Отец еще немного поклевал носом, а потом тяжело поднялся, махнул женщинам рукой и вернулся в спальню. Жалобно скрипнула дверь. «Яна, что случилось?» В пятый или шестой раз спросила Маргарита, обхватив ладонями кружку чая. Было видно, что она хотела спать, но тревога оказалась сильнее, и она дождалась. «Вы никогда раньше не появлялись на пороге вот так!» Мама окинула взглядом Яну, которая еще не успела привести себя в порядок. Никита опередил ее. «Все хорошо, правда», — молодая женщина улыбнулась матери, делая глоток крепкого кофе. Машина заглохла, пока искали, кто поможет, пошел дождь. Пришлось укрыться в лесу, потому что оставили ее в стороне. «А, Яна ливень... вздохнула, будто бы вспоминая страшное. Пока искали, где переждать, испачкались. Маргарита покивала головой, веря словам дочери. А как иначе? Младшая Новикова спрятала мимолетную улыбку в чашке, делая еще один глоток. «Дома хорошо. Тепло и уютно» горячие напитки, готовящийся завтрак. И не важно, что еще слишком рано, заботливая мать не позволит детям остаться голодными. Пока Маргарита бегала от стола к плите и обратно, Никита вышел из душа, и Яна поспешила занять ванную, прихватив подготовленную матерью одежду. Внутри все в пару, видимость приближалась к нулевой, но женщину это нисколько не смущало. Она готова и в полной темноте купаться, лишь бы поскорее отмыть тело от грязи. Торопливо скинув с себя все, она шагнула под душ, пуская воду. Сперва традиционно полилась холодная, и только потом кипяток. Яна прикрыла глаза, позволяя горячей воде обжигать ей лицо, шею, грудь. Больно не было, или она не замечала этого. В голове все еще царил беспорядок. Пока они с Ником находились там, здесь сработал эффект бабочки. Спасенная Маргарита вернулась в дом, а семья Яны, очевидно, переехала в другое место. Стоило позвонить Сергею, узнать, все ли хорошо у него и ребенка. Серому. Она называла его Серым. Всегда. Как и большинство знакомых, родных. Серый прошептала она, словно пробуя ими на вкус. Сейчас он наверняка еще спал, отдыхал перед работой. Не стоило тревожить сон человека. И она медленно провела ладонями по лицу и голове, собирая волосы сзади и сжимая их пальцами. Медленно оттянула их, прикрывая глаза. В ход пошли мочалка, гель, шампунь, мыло. Все, что попалось под руки. И спустя минут 40, Новикова, наконец, почувствовала себя чистой, как будто заново родилась. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. «Яна, все готово!» Мать постучала в дверь и вернулась на кухню, а Яна медленно вытерлась, оделась и собрала непослушные волосы в хвост, но отдельные завитушки все равно спадали на лицо. Посмотрев на свое отражение без страха, Новикова все же недовольно скривила губы. Никаких впалых, прогнивших щек, никакой крови из глаз и разлагающейся плоти ниже. Совершенно новая, красивая, живая Яна. Рука соднила, но она обработала ее перекисью, обмотала бинтом, чтобы не задевать ранки, и вышла из ванной, небрежно хлопнув дверью. На кухне Никита что-то рассказывал матери, пока та сонно, но внимательно его слушала. Прекрасная, заботливая Маргарита. Яна села напротив, улыбаясь им. Наконец-то мы все вместе, произнесла она, глядя то на мать, то на брата. Ты так говоришь, как будто мы никогда не собирались так раньше. В голосе матери промелькнул укор, на что Яна лишь пожала плечами. Давно не собирались. По ощущениям, лет двадцать. Никита бросил на сестру странный взгляд, а Маргарита, казалось, даже не обратила на это внимания. «Почему бы нам не устроить тогда семейный ужин?» — предложила она. «Позвони Серому, пускай возьмет Маргошу и приедет с ней. После занятий, конечно же». «Занятия, точно». Яна посмотрела на экран телефона. Все еще 8 июля. Суббота». «У ребенка танцы и рисование». «Как раз отметим твой день рождения», — напомнила мать, намекая, что вчера их не было. Яна с этим даже не поспорила бы и просто кивнула. «Хорошо», — согласилась она и перевела взгляд на брата. «Позвонишь, Леси?» Маргарита вопросительно уставилась на сына.